717. Если бы знали, если б могли бы могли вы видеть смерцание стихий и силой стихийны владеть, Творчество ваше стало бы пространственным. ибо стихийная материя, облекаясь силу и духа в формы, служит основанием для порождения существующих в плотном мире явлений. Но прежде чем видеть, можно на веру принять. бы увидеть потом, и приняв творить вещи законно, то есть на невидимом и видимом планах, сперва там, потом здесь. Явление, утверждаемое лишь в плотном мире, похоже на человека на одной ноге. Устойчивости нет. Но утвержденное в тонком мире основа даст ему устойчивость и в мире земном. и существование его будет законным, то есть созвучным естественной природе вещей. Редко в своих начинаниях люди утверждают эту основу, отсюда непрочность их дел. Но, бросив семена мысли в пространство, их поливая и заботясь о них, можно ждать всходов успешных, и в плотных делах силы к тому прилагаю. К сроку поспеет и жатва. Жатва дел наших всегда урожайна, ибо сеем законно, учитывая соотношение миров и плоды творческих трудов, гуру и матери огненной йоги, непреложно дадут свои следствия во времени и уже начали их давать. По размерам напряженности, длительности и устремленной протяжности в будущие трудов можете судить о непреложности следствий. Временно труды их как бы ушли с поверхности видимой, чтобы тем прочнее укрепиться в незримом и потом уже уявиться в плотном во всем величии света заключенного в них. Невидимые временно обывателем, они яро и явно и напряженно существовали в этот период в пространстве, собирая магнитно вокруг себя мощные силы для проявления в плотном. И яро и мощно проявится в плотном они, когда время преспеет. И люди будут дивиться, как же так получилось, что мимо прошли целые годы, прежде чем творчество доверенных моих им стало доступным в мере широкой. Мудро совершается выполнение великого плана. Мы. Братья человечества на страже великой не пропустим урочного срока, и посевы посланников наших земные бережно зорко оберегаем от вихрей враждебных. Но сроки идут, чтобы открыть перед изумленным человечеством всё величие творчества гуру и огненной матери йоги.